21. Чем ты готов пожертвовать? Ровер весь день не мог выбросить из памяти слова этой песни. Они застряли у него в голове ещё утром, когда мелодия заиграла настоящим, на ночном столике старомодном радиобудильнике, который он ни за что не согласился бы сменить на новый. Прежде чем заработать будильник издавал нарастающее жужжание, словно старый ламповый телевизор. Обычно Ровера выключал его прежде, чем тот успевал зазвонить, но на этот раз позволил будильнику надрываться. Он был слишком изнурён, чтобы пошевелиться. Голос певца его почти удивил. Он казался, а может и был совсем молодым. Елена бы его узнала. Она старалась быть в курсе всего, что нравится молодёжи. Будучи преподавательницей лицея, она считала, что для того, чтобы понимать учеников, должна свободно ориентироваться в их мире. Все они пришли на её похороны, и хотя они казались грустными, как будто потеряли родственницу, он к собственному удивлению спрашивал себя, не притворяются ли они, чтобы потом было что рассказать друзьям или чтобы удачно получиться на сделанных на телефон фотографиях. Чем ты готов пожертвовать? Равера не знал, кто исполнял песню и забыл остальные слова, но ответ на этот вопрос был ему известен всем. Вот его ответ. Он готов пожертвовать всем, чтобы положить конец собственной одержимости. Служебный автомобиль высадил его возле дома Ировера Росси и, Рувера, помахав водителю, направился к двери. Несмотря на то, что его родители были ярыми католиками, самого Ировера никогда не покидали сомнения. Ну, те же вечные сомнения и жажда истины немало поспособствовали его полицейской карьере. Но разве может рациональная мысль объять непостижимое, познать трансцендентное? В безусловной вере Ровере оказался не способен, но в то же время был слишком привязан к традициям, чтобы решительно отвергнуть идею бога. На протяжении всей жизни он продолжал колебаться. Он не посещал мессу, но не считал себя теистом и тем более агностиком. Господь, вероятно, существует, Но он столь далек от мира и людей, что между верой и безверием нет никакой разницы. Однако, когда заболела Елена, он снова начал молиться самозабвенно, как в глубоком детстве он не готов был отказаться даже от малейшего шанса в надежде на чудо. Со свойственным ему упорством и методичностью Роверы без устали читал молитвы прошений и ходатайственные молитвы, Даже после смерти Елена молитвы даровали утешение в мучительные часы, когда одиночество свинцовой плитой ложилось ему на плечи. В последнюю неделю он снова перестал молиться и знал, что на сей раз это навсегда. Если когда-то на него и были обращены очи Господни, то теперь Всевышний, конечно, отвернул от него свой взор, разгневавшись на его глупость и заблуждение. Ровере ожил лишь надежды, что ему удастся хотя бы частично всё исправить. Но чтобы искупить вину, он должен ещё глубже опуститься в пропасть. Он непрестанно задавался единственным вопросом: какова кара за предательство, за ложь, за обман? Ответ был неизменным. Он должен отказаться от всего. В конце концов он за всё заплатит. Но Ровера ни о чём не жалел. Пусть даже извлечённые им фрагменты истины лишь приумножили грустное его сердце. Остановившись на пороге, он закурил сигарету. Проникающий сквозь матовое стёкла с цветочным узором свет отбрасывал на фасад соседнего здания его тёмную тень. Роверы изумлённо затаил дыхание. Он вдруг показался себе бесплотным, бестелесным. Он принимал пищу только для того, чтобы не валиться с ног. Ещё он пытался разобраться с текущими делами. Эту войну он проигрывал. Он превратился в лицедея, который играет самого себя, пытаясь заполнить оставшееся от него же пустое место. Чем ты готов пожертвовать? Поначалу сомнения было ничтожно мало. Он мог удерживать его на задорках разума, полного боли за Елену. Сомнение прокрадывалось в затаенные уголки сознания и тихонько шевелилось у него внутри, но он мог не придавать ему значения или хотя бы притвориться, что он не предает. Но стоило боли утраты самую малость притупиться, как червь сделался сильнее, начал обвивать и гладать его нутро, когда он стал его неразлучным спутником. должно быть после того, как он навестил Коломбу в парижской больнице и увидел печать смерти на её лице. Тогда он впервые почувствовал, что, возможно, у его сомнения есть основания и что ему не обрести душевного спокойствия, пока он не выяснит правду. И что же он нашёл за дымом и зеркалами, за ширмами и игрой вееров, только поглотившую его пропасть? Чем ты готов пожертвовать? Разве мне есть что терять? Я обнажён до костей. В последний раз, затянувшись, он открыл дверь, протянувшаяся из тьмы руки, тотчас же схватили его и бросили об стену. Равера не привык к насилию. Коргера, штабного начальника, всегда уберегала его от уличных беспорядков, опасных арестов, пинков и кулаков. Но он всё-таки сделал слабую попытку попасть локтем в лицо находившемуся сзади нападающему, мысленно он проклинал собственную глупость. Он должен был знать, что однажды это случится, что рано или поздно чудовище, скрывающееся под именем отца, поймёт, насколько он опасен. Нападающий болезненной хваткой схватил его за локоть и снова с силой ударил о бетон. "Стоять, мать вашу", произнёс женский голос, и Веренемедленно перестал сопротивляться. "Коломба", воскликнул он. Это действительно была она. Коломба была разъерена и измотана. Всю дорогу из Фану она вжимала педаль газа в пол, вопреки жалобам Данте, который кричал, пока не выбился из сил. Его даже несколько раз стошнило в окно. С каждым километром этой кошмарной поездки ее гнев только нарастал, пока не превратился в жажду крови. Никогда ее еще так не использовали, не предавали. «Еще раз повысите голос, и я вам зубы выбью, руки к стене!» — прорычала она. — Чёрно. Коломбы, я не понимаю, что происходит, уже спокойнее произнёс Ровере. Коломба ударила шефа под левое колено, чтобы заставить его раздвинуть ноги. К стене, не двигайтесь. Она начала его обыскивать. Ты же знаешь, что я не вооружён. Я думал, что многое знаю. Краем глаза Ровере увидел, как в дом заходит Данте. Он казался ещё бледнее обычного, но, возможно, дело было в падающем с лестничной площадки свете. Данте остался стоять в дверях. как будто в доме таилась какая-то неведомая опасность. Господин Торро, может хотя бы вы изволите объяснить мне? Коломба словно с цепи сорвалась, схватив Ровера за ворот плаща, она начала яростно его трясти, раз за разом ударяя грудью об стену. Хватит, хватит лжи и отговорок. Скажите наконец правду, чёрт вас возьми. Вы знали об отце? Знали с самого начала, сказал Данте. Ровер вздохнул. Он одновременно гордился Коломбой, который покровительствовал, и был напуган её реакцией. Нет, я не знал. Чёрт, я сказала, хватит, закричала Коломба. Я говорю правду. Я всего лишь Он запнулся, боялся, подозревал, считал, что попросту сошёл с ума, раз мне приходят подобные мысли. И решили использовать нас, чтобы развеять сомнения, сказала Коломба. Она из последних сил старалась держать себя в руках. но чувствовала, что вот-вот взорвётся. Как вы поняли, спросил Ровер. Я пытался разобраться, сказал Данте. Разобраться в том, как вышло, что я стал заниматься расследованием. Если это не было чистым совпадением, значит, вы вовлекли меня в дело с помощью Коки и намеренно умалчали о многом из того, что вам было известно. Данте помолчал. У него было немало причин чтобы чувствовать себя полным идиотом, но я не понимал, как такое возможно. Вы вызвали Коку сразу после обнаружения трупа в протоне. Как вы могли так быстро обо всем догадаться? Неужели вы были сообщником отца? Будь это так, все сошло бы шито-крыто. Вы знали жертву? Исключено. Но вы не узнали бы в похищении почерк отца... Если бы не были единственным, кто осведомлён о некой детали, которая для остальных не имела ни малейшего значения. А потом я понял ботинки. Отец оставляет ботинки своих жертв на виду. Это послание, я прав? Да. Вы не знаете, что оно означает? Нет. Но вы знали о нём ещё до того, как приехали в Протоне. Вы общались с семьёй Паладино, спросил Данте. Да, признал Ровера. Он словно говорил с самим собой. Коломба в полном изнеможении отпустила его и сделала шаг назад. Всё это правда. Почувствовав, что его больше не держат, Роверы повернулся и расправил пиджак. Мне жаль Коломбу. Я собирался тебе рассказать, только ждал подходящего момента. Коломба молчала. Ей было так противно, что она не могла даже взглянуть на шефа. Как вы вышли на паладина? снова спросил Данте. Этого я не могу вам рассказать, пока не могу. Скажу лишь, что вместе вам удалось совершить настоящее чудо. Чуда, будто в трансе повторила Коломба. Это важнейшее расследование в твоей жизни, Коломба. Ты единственный, на кого я мог положиться, сказал Ровера, надеясь, что его слова звучат убедительно. А он, Ровера показал на Данте, Он единственный, кто мог задать тебе правильное направление. Вам повезло, что я ненавижу насилие и что у меня конфисковали костет, сказал Данте. Я хочу знать всё, решительно произнесла Коломба. Не сейчас, прошу тебя, доверься мне. Подожди ещё немного, всего несколько дней. Я постараюсь уберечь тебя от всего, что произойдёт. Провере направился к лестнице. Захваченный в расплох, Коломба догнала его лишь через несколько секунд. Куда это вы собрались, чёрт возьми? Домой. Каждые полчаса здесь проезжает патрульная машина. Я предпочёл бы, чтобы нас не видели вместе. Он начал было снова подниматься по ступеням, но на этот раз Коломба резко схватила его за предплечье. Она с трудом превозмогала чувство отстранённости, которое почти превращало её в соленый столб. «Либо вы рассказываете все, что знаете, либо я звоню Д'Анджелесу, и вы разбираетесь с ним». Она достала телефон и продемонстрировала ему дисплей, на котором уже высвечивался номер магистрата. «Он все замнет», — сказал Роверы. «Я еще не знаю, враг он нам или обыкновенный карьерист, но тебе не стоит ему доверять». Коломбо приложила палец к кнопке звонка «Последний шанс». Ровере стало ясно, что она не отступит. Связывавшие их когда-то уважение и привязанность таяли с каждой секундой, с каждым произнесенным словом. Ровере с болью в сердце подумал, что, как бы он ни старался, былой близости уже не вернуть. «Обещай, что без моего разрешения никому и словом не обмолвишься о том, что я скажу. Не дождетесь это мне решать». Ровере снова понял, что ему не остается ничего иного, как покориться... Будь по-твоему. Он знаком пригласил её следовать за ним, и они вместе поднялись на площадку антресольного этажа. Поговорим у меня. Коломба обернулась, Данте всё так же мрачно стоял, прислонившись к застеклённой двери. Что ты будешь делать? Он оглядел подъезд, покусывая надетую на больную руку перчатку. Теперь, когда таймер выключил верхнее освещение, холл казался ещё менее гостеприимным. Но его всё-таки очень интересовало, что скажет Ровера. Дай мне минутку, чтобы перевести дух. Без меня не начинайте. Тогда пошевеливайся, бросила ему Коломба, догоняя Ровера, тот уже поворачивал в замке ключ. Я предпочёл бы, чтобы господин Торре при нашем разговоре не присутствовал, сказал он. Ваши предпочтения меня больше не волнуют. Давайте же проходите, приказала Коломба. Ровера распахнул дверь. В темноте квартиры блеснула электрическая искра. Почти белоснежный, ослепительно яркий проблеск призраком отпечатался на сетчатке. Вспышка была последним, что увидела Коломба перед взрывом.